утешаясь, присущей женщинам наивностью, нелепой мыслью, что ничего не заметно. И сейчас, вспомнив про своё положение, она чуть не задохнулась от злости и от стыда, что ему всё известно. «Вылезайте из моей двуколки, вы, грязный скабрезник!» сказала она дрожащим голосом. «И не подумаю», — спокойно возразил он.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 И постепенно кровь отхлынула от её горевших, всё ещё закрытых руками щёк. Вот уж не думал, что вы так смешаетесь с Карлетт. Я всегда считал вас разумной женщиной. Я просто разочарован. Неужели в вашей душе ещё есть место для скромности? Боюсь, я поступил не как джентльмен, намекнув на ваше состояние. Да я, наверное, не джентльмен раз с